Телефонный разговор. Дома в Мюнхене царила обычная суета перед поездкой. За несколько недель следовало подготовиться к экспедиции, и эта процедура оказалась на редкость тяжелой и утомительной. От гор Нуба к Адугли находился на расстоянии двух-трех часов пути на машине, и там мы легко пополняли запасы продовольствия. Но в окрестностях Као, куда мы отправлялись нынче, не было ничего, даже рынков для туземцев. Все необходимое нужно было брать с собой. Во время наших сборов к путешествию неожиданно позвонили какие-то незнакомцы, интересовавшиеся юго-восточными нуба, среди которых оказался некий предприниматель по туризму, готовый хоть сейчас выехать в Као. Мы недоумевали. Хорст, разговаривавший с этим мужчиной, попытался сразу же объяснить ему ситуацию, подчеркнув, что племя в Као давно перестало придерживаться прежних нравов и обычаев. Там уже открыли школу. Когда Хор спросил предпринимателя, как тот получил информацию о туземцах, звонивший поведал, что совсем недавно прочел об этом в Нойе Цорхерцайтунг, интересный материал с фотографиями, в котором автор сообщал о скором закате юго-восточных Нуба. но на многих снимках дескать ясно видно что туземцы еще в первозданном обличии, следовательно поездка к нуба вполне может стать познавательной и интересной нам стало как то не по себе после такого телефонного разговора немного успокоившись я выписала статью из швейцарии озаглавленную художники и бойцы и подписанную неким освальдом итоном мне хотелось переговорить с ним о юго восточных нуба В Сурисской редакции любезно сообщили его адрес и телефонный номер. Но Итану оказалось не так просто застать дома. Пришлось, назвавшись вымышленным именем, разговаривать по телефону с его хозяйкой. Прежде чем я сумела объяснить причину звонка, она начала восторгаться своим жильцом. Освальд, дескать, привез из суда на превосходные фотографии, но вряд ли сумеет их опубликовать и продать, так как эта Рифеншталь портит ему весь бизнес, из альбома этой «Рифеншталь» им не интересуются серьезные издатели. «Господин итон фотограф или ученый?» – спросила я. «Он учится еще слишком молод», – сказала его хозяйка, далее поведав то, чему можно было только удивляться. Ее желез вернувшись в этом году из путешествия по Судану, пожаловался, что пресловутая «Рифеншталь» Побывала незадолго до него у юго-восточных НУБА, где работала с большой съемочной группой, вооружившись огромным количеством высококачественного оборудования. Полный бред и глупая ложь. Во всяком случае, в тот момент меня не кольнуло предчувствие, что некоторое время спустя этот студент распространит в прессе даже в некоторых справочных материалах невероятно лживую информацию обо мне, попытается всюду оклеветать.